Ей было не суждено узнать об этом. На следующее утро Аня проснулась очень рано и увидела, что Гилберт склонился над ней, одетый и с озабоченным выражением лица. «Тебя вызвали?» — спросила она сонно. «Нет. Аня, боюсь, что-то случилось на мысе. Прошел час после восхода, а маяк все еще горит». Ты же знаешь, что капитан Джим всегда считал делом чести включать маяк в тот момент, когда солнце сядет, и выключать, как только оно появится из-за горизонта. Аня села в ужасе. В окно и был виден маяк, бледно мерцающий на фоне голубого рассветного неба. Может быть, он уснул над своей книгой, обеспокоенно пробормотала она, или так увлекся, что забыл про маяк? Гилберт покачал головой. «Это не похоже на капитана Джима. Во всяком случае, я собираюсь пойти и посмотреть, что случилось». «Подожди минутку. Я с тобой!» — воскликнула Аня. «Да, да, я пойду». Маленький Джим проспит еще час, и я позову к нему Сюзан. «Тебе, возможно, понадобится женская помощь, если окажется, что капитан Джим заболел». Это было великолепное утро, полное красок и звуков, одновременно сочных и нежных. Гавань искрилась и подергивала рябью, похожей на ямочки на щеках улыбчивой девушки. Белые чайки парили над дюнами. За дюнами лежало сияющее, манящее море. Длинные прибрежные луга были расисты и свежи, в лучах яркого окрашенного в чистые тона утреннего света. Ветер прилетел с залива, пританцовывая и насвистывая, чтобы заменить прекрасную тишину еще более прекрасной музыкой. Если бы не зловещая звезда на белой башне маяка, эта ранняя прогулка была бы наслаждением для Ани и Гилберта. Но они шли молча, со страхом в душе. На их стук никто не ответил. Гилберт открыл дверь, и они вошли. В старой гостиной было очень тихо. На столе стояли остатки маленького вечернего пиршества. На полке в углу все еще горела лампа. Первый помощник спал на полу возле дивана в квадрате солнечного света. Капитан Джим лежал на диване, прижимая груди сцепленными руками, открытую на последней странице, Книгу жизни. Глаза его были закрыты, а на лице выражение глубочайшего покоя и счастья. Выражение того, кто долго искал и, наконец, нашел. «Он спит?» — робко прошептала Аня. Гилберт подошел к дивану и на несколько мгновений склонился над капитаном Джимом. «Да». «Он спит». «Глубоко», — сказал он негромко. «Аня, капитан Джим, пересек пролив. Они не знали точно, в котором часу он умер, но Аня всегда верила, что его желание исполнилось, и он ушел тогда, когда утро пришло из-за океана. С этим сверкающим приливом Его дух поплыл над жемчужно-серебряным морем утренней зари, к незнающей ни бурь, ни штиле и гавани, где ждала его пропавшая Маргарет. Глава сороковая. Прощай, дом мечты. Капитан Джим был похоронен на маленьком кладбище возле гавани, совсем недалеко от того места, где спала вечным сном белая малютка. Его родственники поставили на могиле очень дорогой, очень некрасивый памятник над надгробия, над которым он лукаво подтрунивал бы, если бы видел его при жизни. Но настоящий памятник ему был в сердцах тех, кто знал его, и в книге, которой предстояло жить в грядущих поколениях. Лесли горевала, что капитан Джим не дожил до того, чтобы стать свидетелем поразительного успеха его книги жизни. Какое удовольствие доставило бы ему чтение и рецензий и увидеть свою книгу, возглавляющей список бестселлеров. А ханя, если бы он только мог дожить до этих дней! Но Аня, несмотря на свое глубокое горе, была мудрее. Сама книга. Вот что было важно для него Лесли, а вовсе не то, что они скажут. И он получил ее, он прочел ее до конца. Я думаю, та последняя ночь была для него одной из самых счастливых, с быстрым, безболезненным концом на рассвете. Таким концом, на какой он надеялся. Я рада, что книга имеет такой успех. Рада за Оуэна и за тебя. Но капитан Джим был удовлетворен. Я знаю. Звезда маяка по-прежнему несла свою ночную вахту. На мыс был прислан временный смотритель, которому предстояло работать там до того момента, когда всеведущее правительство сможет решить, кто из множества претендентов на должность лучше всего подходит для нее» или имеет самую большую протекцию. Первый помощник жил в маленьком доме мечты, любимый Аней, Гилбертом и Лесли, и терпимый Сьюзан, не особенно благоволивших кошкам. «Я могу примириться с его присутствием, миссис докторша дорогая, так как мне нравился старик» и я буду следить за тем, чтобы он всегда получал свой кусок и в придачу каждую мышку, какая окажется в мышеловке. Но не просите меня о большем, миссис докторша дорогая. Кошки есть кошки, и поверьте моему слову, они никогда не будут никем иным. Хотя бы держите его подальше от благословенного малютки, миссис докторша дорогая. Только вообразите, какой бы это был ужас, если бы кот высосал дыхание из нашего дорогого крошки. — К такому происшествию очень подошло бы название «Котастрофа», — заметил Гилберт. — Смейтесь, смейтесь, доктор дорогой, но случись такое, вам было бы не до смеха. — Кошки не высасывают дыхание из младенцев? — попытался переубедить ее Гилберт. — Это всего лишь суеверие, Сьюзан. Может, суеверие. А может и нет. Все, что я знаю, доктор дорогой, такое случается. Кошка жены племянника, мужа моей сестры, высосала дыхание из их младенца, и бедное невинное дитя было почти мертвым, когда они нашли его. И будь это суеверием или нет, а если я увижу, что это желтое чудовище подкрадывается к нашему малютке, я огрею его кочергой, миссис докторша дорогая. Мистер и миссис Элиот жили благополучно и дружно в изумрудно-зеленом доме. Лесли была занята шитьем. Им с Оуэном, предстояло пожениться на Рождество. Аня с грустью думала о том, что она будет делать, когда Лесли уедет.